«Считай, батюшка-князь, что град и детинец, что наказал нам с тобой садить великий государь сия Руси, свершён Обойди, обгляди все и укажи, ежели, по-твоему, что-то не так, может, сделано». ты и судись мне нечего, Григорьич», — серьезно и значительно сказал князь. «Я все давно уже обглядел и каждую малость в нашем городе знаю». Твою заслугу перед государем и Русю-матушкой своими глазами зрел, и о том донесу иван Васильевичу. От себя же скажу так. Старание твое в всем деле и мне сослужило на великое благо, и услугу твою я не забуду по гроб моей жизни. Вернемся в Москву, награжу тебя по моим силам, а опричь того, что получишь ты от царя-батюшки. «Рад, что угодил тебе, только мы скажу по совести. Не ради наград клал я труд свой, а ради родины нашей. А за ласку твою, за то, что приметил старание мои, великое спасибо. И этого я также не забуду во всю жизнь мою». «Так, говоришь, готов град наш новый?» Сказал Микулинский. «Тогда завтра же будем из пушек полить и молебен служить». А ведь сделали. Самому не верится, что так, словно во сне себя вижу. А сколь дён, Григорьич, прошло с тех пор, как зачали детей не собирать? Как я приметил и посчитал, выходит, вроде только двадцать восемь дён строили. Неужто так мало? Не обсчитался я? — Нет, батюшка-князь, ты верно считал, — улыбаясь, подтвердил розмысел. — Чудо! — скричал князь. — Нет, ни не чудо. Это сила народная. Горяч наш народ на работу. Вот и творит чудеса, — поправил выродков. Двое татар, заехавшие в одну из мордовских деревень на Засвияжной горе, в изумлении онемели, увидев поразившее их зрелище. остановив коней, долго смотрели на город, — Потом один спросил, «Когда вы с тобой были здесь в тот раз?» «Мы были, когда лед на реке ломался», — ответил другой. «А что был тогда на нечистой горе?» «Лес». «А что теперь?» «Город». «Я думал, у меня видение в глазах. А раз и ты видишь город, значит, и вправду так есть. А что ты видел? Видишь на минаретах?» «Да я вижу там русские кресты». «Я тоже». «Значит, горит русский. Видно, русский Аллах прогнал с горы Шайтана и поставил свой город. Люди сами так скоро построить не смогли бы». «Верно, верно», — согласился собеседник. «И они, повернув коней, поскакали. Только не попасть уж было им в Казань, она окружена русскими ратями. И нет ни въезда в город, ни выезда из него». Круглая гора на самом деле была не совсем круглой, а несколько вытянутой с северо-востока на юго-запад, и здесь длина ее была равна в версте. северо-восточная сторона горы заканчивалась единственным пологим склоном, обращенным к Волге и, следовательно, к Казани. В остальных местах гора была обрывистая, с твердым каменистым основанием. Под юго-восточным краем текла свияга, А под северо западным щука, благодаря обрывистости горы при высоте ее в 20 сажен, она уже сама по себе являлась трудным объектом для нападения и штурма, особенно при наличии рек водных рубежей, огибавших эту гору, а кольцо,